Глава 12 По ушам ударил грохот копыт. Троица арабов в очередной раз пронеслась мимо дома. Олег Иванович привычно поел стволом, выцеливая среднего всадника. О том, чтобы не задеть араба, он уже не думал. Захватил азарт боя. Лебель грохнул, всадника мотнуло в седле, будто кто-то невидимый резко дернул его за плечо, Но он удержался, и конники влетели в мертвую зону. За спиной Олега Ивановича прогрохотала лупара Ивана, заглушая щелчок бандитского ружья, и тут же торопливо захлопали выстрелы чего-то помельче. Мужчина обернулся. Сын с двух рук полил в окно из большого револьвера незнакомой модели и орал какую-то похабщину. «Грохот копыт стих!» Бедуины в очередной раз унеслись вдаль. Олег Иванович перевел дух и улыбнулся. «Ну что, сын, как воюется?» Ваня попытался солидно кивнуть, но не вышло. Мальчика била крупная дрожь, и кивок получился судорожным. «Ничего», — голос его срывался. «Только ни в кого так и не попал. Очень уж быстро скачут, твари!» «Не попал и не надо», — Олег Иванович откашлялся, горло было забито пылью и пороховой гарью. «Постреляют, постреляют, да и отстанут. Или караван подойдет». Ваня затряс головой. «Не, какое там?» Мы же после этого гадского села почти час шли, да еще и все время рысью, а паломникам тащиться не меньше пяти часов, да еще и у колодца сколько простоят. Да, сынок, невесело подтвердил Олег Иванович, похоже, мы все же влипли. И дернул черт нас польститься на этих лошадей. Как они там, кстати? Лошади были в порядке. Иван привязал их к жерди, заделанной одним концом в стену. Животные так и стояли, отделенные от хозяев полуразрушенной перегородкой высотой по пояс. Казалось, пальба и вопли бедуинов совершенно их не беспокоили. Лошади принимались крутиться и мотать головами, только когда снаружи раздавалось ржание других коней. Несомненно, хорошо им знакомых. «Может, попробуем на прорыв?» — предложил Иван, проследив за взглядом отца. «А что? У них кони устали, да и подранили мы кое-кого. Дадим пару залпов и карьером. Вон в ту сторону!» и он ткнул стволом револьвера на пролом в стене. «Вполне может и прокатить. Вокруг холма и навстречу каравану. Вряд ли он так уж далеко». «Если недалеко, то зачем рисковать?» — покачал головой отец. «Проще уж тут дождаться. Патроны пока что есть. Если караван далеко, то нам от арабов верхом не уйти. Не тем мы с тобой, кавалеристы». «А на то, что лошади у них устали, я бы не рассчитывал. Они же по очереди на нас кидались. Да и невелика скачка». Пять сотен шагов туда-сюда. Нет уж, под пули я не полезу и тебе не дам. Ты лучше скажи, что это у тебя за чудище такое? И Олег Иванович кивнул на револьвер, который сжимал в руке Иван. А, это... Мальчик смутился. Это я... Ладно, потом расскажу, зарядить надо. Он засуетился, откинул предохранительную скобу своего оружия, отчего барабан вместе со стволом и половиной рамы уехал вперед и принялся ловко насыщать гнезда патронами. Олег Иванович удивленно поднял брови. Такой конструкции он еще не встречал. А вот Ваня управляется с ловкостью, говорящей о некотором опыте. Интересно, когда это он успел? А заодно, где раздобыл эдакий раритет? Со стороны дороги раздались громкие, хотя и приглушенные расстоянием вопли, а потом частая оружейная пальба. Олег Иванович вскинулся, но вовремя подавил порыв броситься к окну, и краем глаза увидел, как то же самое сделал сын. Иван вообще показал себя весьма достойно, видимо, сказывалась страйкбольная выучка. Мальчишка не пытался позировать в оконном проеме со стволом в руке, не переводил понапрасну патронов, стрелял из глубины комнаты, умело меняя позиции. В общем, вел себя как осторожный и, на взгляд Олега Ивановича, грамотный боец. Вот и сейчас, вместо того, чтобы метнуться к оконному проему, Иван присел на корточки пятился в глубь комнаты и медленно осторожно приподнялся, обозревая окрестности. А посмотреть было на что разбойники бедуины уже три часа кряда удерживавшие путешественников в смертельной западне теперь во весь опор улепетывали от всадников в валых фесках и синих мундирах. Несомненно это были кавалеристы турецкой армии. Явление достаточно редкое в краях, где роль стражи порядка обычно исполняли курды-иррегуляры, да египетские ополченцы. Один из кавалеристов, офицер, восседавший на высокой серой в яблоках лошади, приподнялся в седле и повелительно на английский манер взмахнул стеком. Солдаты, повинуясь жесту командира, широко рассыпались на галопе, подковая, охватывая стремительно улепетывающих разбойников. Вновь раскатилась частая дробь выстрелов... Олег Иванович увидел, как несколько беглецов слетели кувырком в дорожную пыль. Еще с полдесятка бедуинов стремительно уходили прочь. Остальные поворачивали коней, останавливались и покорно спешивались. В пыль летели ружья, кинжалы, сабли. Солдаты разделились. С десяток их продолжили погоню, другие окружили сдавшихся разбойников и принялись деловито вязать им руки их поясами. Один стал вырываться, тогда солдат деловито взмахнул саблей и не в меру ретивый бедуин покатился в пыль, орошая ее темно-красной струей. Олег Иванович вздрогнул и поспешно отвел глаза. Впрочем, расстояние было велико и ужасных подробностей расправы он разглядеть все равно не мог. Офицер тем временем спешился, отдал повод подскочившему рядовому и не торопясь направился к руине. За ним следовал зверовидный, огромного роста солдат, похожий личный телохранитель. Винтовка Ремингтона в его узловатых лапищах казалась игрушечной. Офицер вышагивал беззаботно и будто гулял по английскому парку, похлопывая стеком по голенищу высокого кавалерийского сапога. Другой рукой он придерживал эфес сабли в стальных, зеркально отполированных ножнах. Когда офицер приблизился шагов на 20 Олег Иванович слышал как гребень на их кончике весело бренькает по камням. Прятаться дальше не было смысла. Семенов отставил в сторону винтовку и медленно подошел к проему. «Хеллоу, сир!» Он обращался к турецкому офицеру по-английски. «Мы были спокойные путешественники из США. Эти каманчи пытались убить и, наверное, нас убили». «Добрый день. Мы граждане Соединенных Штатов. Эти каманчи собирались убить нас и, вероятно, ограбить». Английский. «В общем, попали мы круто» и у угораздила жена спольститься на этих лошаденок. Шли бы себе с караваном и шли, горе бы не знали. А все эти англичане, если бы не они, вряд ли общие рассуждения на тему «достали уже эти паломники, которыми мы с отцом обменивались на протяжении последних двух дней, вылились бы во что-то конкретное». А так увидели туристический кортеж джентльменов с берегов Туманного Альбиона, обзавидовались, попечалились своему неказистому житью-бытью, Да и вспомнили, что мы вообще-то по паспорту американцы. Нет, чтобы оживить в памяти старую истину. Бьют по морде, а не по паспорту. Потому как местные Арафаты и Бараевы паспортов спрашивать не стали. Увидели и давай пулять из своих райфлов, или как там они у них называются, длиннющие такие ружья, украшенные бисером и перламутром, по самое не могу. По-моему, даже кремнёвые. Оно, конечно, до отцовского лебеля этим раритетом, как до луны на четвереньках. Но ведь их десятка два, если не больше. Да и вояки, мы, признаться честно, те еще. Это ведь я потом храбрился. Но сам, стоило первой пуле визгнуть над головой, сразу понял. Нет, парень, здесь тебе не страйкбол. Здесь не пластиковые шарики летают. Здесь ты никто и звать никак. Сиди и не отсвечивай, если хочешь живыми остаться. Я и не отсвечивал. Шмалял картечу по арабам, стоило им приблизиться к нашему блокгаузу. Но еще цельный барабан Галана расстрелял, это уж с досады. Уж очень обидно стало, как ловко они своего подранка из-под прицела у меня умыкнули. Нет, страха не было, я попросту не успевал испугаться. То есть, когда пули у самого моего лица тыкались в кирпичи, душа, конечно, проваливалась в пятки, но это, если вдуматься, такая мелочь, а по-настоящему всерьез я перетрусил. Только когда эти краснофесочники, закончив вязать арабов, двинулись к нам, Я вспомнил, как кто-то из паломников рассказывал, что египетские стражники, что-то среднее между милицией и местными братками, делающими вид, что следят за порядком во имя блистательной порты, при случае охотно режут русских, и купцов, и паломников, и даже монахов. А еще припомнилось, что вообще-то война с турками закончилась меньше десяти лет назад, и наши, ну ладно, болгары с сербами, какая разница, «Отжали у османов, почитай, все европейские владения, за исключением клочка суши со Стамбулом». И ненависть в глазах мальчишек из того села мне тоже припомнилась. Но обошлось. Турки оказались вполне цивилизованными, и не милиция вовсе, а регулярная армейская часть. А может, дело в том, что отец, вовремя сообразив, поприветствовал их по-английски и тут же представился как гражданин United States». Тут-то и выяснилось, что внезапное, в стиле федеральной кавалерии, появление из-за холма этого краснофесочного воинства вовсе не было голливудским роялем. Оказывается, бедуинская банда, к слову, гастролеры, своих местные аксакалы держат в ежовых рукавицах и шалеть на паломничьем тракте не позволяют. Уже неделю как безобразило в окрестностях, отметившись парочкой кровавых эпизодов. В частности, бандосы в Арафатках – отчастую вырезали караван ливанских купцов. Изловить их и послан был уважаемый бимбаши, по-нашему майор, то есть ротмистр, раз уж речь идет о кавалерии, со своей полуротой. Этот бимбаши, тот самый англизированный офицер со стеком, накануне пообщался с английскими туристами, а те выразили беспокойство о судьбе двух американцев, неосмотрительно оставивших караван. Инициатива англичан была вполне объяснима. Оказывается, примерно через два часа после нашего с отцом отбытия эта самая бродячая банда снялась и двинула вслед за нами. Нет, не подумайте, что альбионцам было до нас какое-то дело. Им, в общем-то, на всех и всегда наплевать, и уж тем более на американцев. Но дело в том, что англичане и сами собирались направляться примерно в ту сторону. Так что, узнав от бимбаши о разбойниках и связав два и два... Джентльмены решили подстраховаться и помочь предупредительному турецкому офицеру сделать то, ради чего он был и послан в эти дикие края. Ну а заодно и выручить из беды жителей своей бывшей колонии. Что было дальше, вы уже знаете. Турки застали шайку барса в пустыне врасплох, кого-то постреляли, а остальных повязали, лишь двум или трём удалось уйти верхами. С пленниками солдаты не церемонились, наскоро допросили, А потом, за неимением подходящего к случаю фонарного столба или хотя бы фигового дерева, без всяких изысков порубили саблями. Цивилизованность стурок моментом слетела. Бррр, ну и зрелище, доложу вам. Я только издали глянул на то, как османы вершат правосудие, и меня вывернуло наизнанку. А поганец Бимбаши, с усмешкой наблюдавший за моим позорищем, эдак снисходительно заметил. Я думал, что юноша из Америки более привычен к картинам расправ с дикарями и преступниками. Видать, успел уже приобщиться к американской культуре в виде романов Фенемора Купера. Или кто у них еще спец по вестернам? Сам офицер Рук, понятное дело, не морал. Экзекуцией руководил его подручный телохранитель и доверенное лицо. Фельдфебель, или по-ихнему Баш Чауш. С виду головорез головорезом. Чикатило нервно курит бамбук. Впрочем, почему с виду? Головорез и есть. Самолично снес головы не менее чем пяти невезучим бедуинским браткам. Кстати, офицер поведал нам, что сам башчауш — курт так что всяких там арабов, о которых турок отозвался весьма презрительно, режет с особым удовольствием. А я вспомнил о том, что творил старина Саддам в иракском Курдистане. Да, вот уж действительно, уроки истории. И этого Чикатилу любезный офицер представил к нам в качестве охраны вместе с тремя другими краснофесочными комрадами. Сказал, так ему будет спокойнее. Пусть Башчауш, я скорее язык себе откушу, чем научусь выговаривать его имя, проводит уважаемых американских гостей до Маолюли и проследит, чтобы с ними обращались достойно, как с дорогими гостями блистательной порты. Отец поначалу запротестовал, но быстро сообразил, что такой конвой лишним, пожалуй, не будет. Встретятся еще бандиты или нет, неизвестно, но вот местные чиновники и прочие аксакалы при виде красных фесок тут же впадают в угодничество и низкопоклонство. Так что башчауш немедленно получил бакшиш в размере двух британских фунтов, не рубли же ему совать, обещание прибавить после прибытия в пункт назначения, и теперь горделиво трусил верхом во главе нашего каравана. Двоих подчиненных он погнал назад к процессии паломников, Со строгим приказом забрать тарантас с нашим багажом и поспешать вдогонку, что и было выполнено в точности, а Босс нагнал нас всего-то через полдня и дальше до самой Маалюли, мы двигались уже вместе, запряженноешаком повозка и шестеро верховых. Так что если у кого из местных и возникали неправедные мысли по поводу содержимого наших карманов и кофров, им пришлось держать их при себе, ограничиваясь проклятиями вполголоса по поводу неверных собак. А тем немногим, кто посмел высказать что-то такое вслух, пришлось близко познакомиться с плеткой башчауша. Итак, боевое крещение состоялось. В первый раз нам пришлось стрелять по людям и отнюдь нерезиновыми пульками из травматов. К счастью, мы никого не убили, но все равно опыт оказался еще тот. Я покачивался в седле и прислушивался к своим ощущениям. И напоминал себе, что лиха беда начала и, скорее всего, без повторения не обойтись, причем скорее раньше, чем позже. Такова уж непростая доля приключенца.